Глава 13. Майконг. Ноги с саванного лиса свело судорогой, и он резко сел, открыв глаза. На его бедрах приспокойненько спала девица, пуская изо рта тонкую струйку слюны. Рыжие, как и все лисицы, грудастые, как половина из них, и цепкая, как добрая треть девушек клана. прочистил горло Майконг, морщась. Терпеть не мог, прилипал. Только лисий бог знает, что она делала с ним, пока он спал. Майконг бегло осмотрел себя, насколько мог, и понял, что из видимого ущерба у него только явные потери веса. Лучше бы ему индюшку на ноги положили. Вот это он бы оценил. «Барышня, меня вами придавила. Майконг не хотел ее касаться. Знал, что любое действие может быть использовано против него. «Ну уж нет», — знает он все уловки хитрых бестий. «А плутовка-то уже проснулась. Ресницы дрожат, дыхание сбилось» но упорно лежит на нем. «Слюно подбери, меня намочишь». Саван не хотел быть груб, но ведь вынуждают. «В туалет на тебя ходить или все-таки встанешь?» Девица сразу подорвала и подбородок вытерла и испуганно на нижнюю часть Майконга посмотрела и вообще немного поубавила смелости. «Может быть утку? Если только запеченную с мандаринами». Майконг возмущенно фыркнул, спуская ноги с кровати. Все казалось лучше, чем он ожидал. Тело слушалось, будто он провалялся всего день. Но на настенном календаре в квадратике маячило устрашающее число, говорящее, что саванного лиса выбило из жизни более чем на неделю. Мышцы могли подвести, но нет, оборотень был как новенький. «Я делала массаж», — лисица правильно поняла ход мыслей Майконга и кокетливо заправила за ухо прять волос. «Спасибо», — скупо поблагодарил лис, вставая. «Какие новости в клане?» «Ой, заместитель командира — это кошмар!» Бросилась на него девица, раскинув руки. «Все кланы против нас!» «Что? Почему?» «Глава и Никс там?» Майконг поймал раскинутые руки девушки и не дал себя обнять, строго глядя ей в глаза. «У-у-у!» — зарыдала лисица. «Глава пропал, из команды сделали пушечное мясо. Один леопард разгребает все. Святой оборотень!» «Что?» В этом слове не было рычащих, но Майконг сумел прорычать его не хуже, чем если бы оно состояло из трех «Р». «Какой в бездну леопард в лихьем логове?» — Майконг не верил своим глазам и ушам. Савадный лис словно попал в другой мир, в параллельную вселенную, где лица вроде бы те же, а вот с легендой творится что-то непонятное. Прежде такие тихие отцы семейств вдруг стали громко благодарить постороннего кошака за то, что он смог уладить вопрос с медведями. «Что бы мы без тебя делали? Глава пропал, Никс с командой все нет. Один ты, Надежда и Опора», — рассыпались они. «Что? Надежда и Опора? Кошак?» Майконг вышел из тени, забитого до отказа общего зала. Гул голосов, в плотный туман, ароматов оборотней и еды, беспокойства и радости. А еще раздражающий запах леопарда. Я сделал то, что должен был. Любой на моем месте действовал бы так же. Я привык общаться с представителями разных кланов по работе. Поэтому мне не стоило большого труда. «Заткнись!» — голос Майконга заставил Кошака замолчать лучше любого кляпа. Несмотря на гул, несмотря на кучу народа, несмотря на то, что Майконг даже не крикнул, Просто животное чувствует угрозу загривком, И сейчас каждый в клане ощутил предупреждающий укол в шею. Леопард выглядел лощенно, как кандидат мэра города, и также противно располагающе. Майкунгу он категорически не нравился. Лис видел, как леопард пытается завоевать доверие, и самое противное у него это похоже получалось. «А откуда он здесь?» Саванна Лис нашел глазами казначей и спросил у него. «Никс привез». Только успел сказать казначей, как Леопард подошел к Майконгу и протянул руку. «Меня зовут Леон. Я владелец клиники, рядом с которой нашли твой почти хладный труп. Не стоит благодарить за спасение твоей жизни. Это моя работа». Майкон, аж зарычал сквозь зубы. Вот еще не хватало быть обязанным жизнью этому придурку. «Если ты меня спас, то спасибо, но ты...» Леопард окинул окружающих взглядом, нагло перебив. — Конечно, я здесь не ради благодарности. Клан попал в большие неприятности из-за твоей встречи с бродячими. Леопард перешел на громкий шепот, повернувшись к Майконгу. — Между нами. Нашел с кем болтать. И снова стал говорить в полный голос, чтобы слышали все. — МСО велел тебя ликвидировать, и пока они не знают, что ты жив. «Пока ты как привидение, но у меня есть предложение, как еще раз спасти твою шкуру. Мои технологии позволяют убрать запах оборотня и временно спрятать тебя среди людей. Потому что если ты останешься здесь, без обид, брат, ты еще раз навлечешь беду на свой клан». «Так же и Майкунг хуком справа уложил леопарда в нокаут. «Еще предложение?» – спросил он у мигом притихших лис. «Кот? Серьезно?» «Что с вами не так?» Саванный Лис натурально зверел, глядя, как клан разделился на две половины, одобряющую его поведение и порицающую. «Майконг, ты не прав. Сам знаешь, что лидеров среди нас мало. Все мы больше интеллектуала, чем руководители. Нам повезло, что ли, он оказался с нами. Ты же не знаешь, что у нас творится. Приложение по подбору пар стало работать неправильно. Из-за этого пострадали и и люди». Все ополчились против нас, разорвали контракты на разработку, договоры на обслуживание. Мы по уши в финансовой яме. Что же такие интеллектуалы не разработали план, как нас спасти? Разработали. Никс перед уходом раздал указания. Мы все выполнили, но мы ни разу не ораторы. У нас нет опыта погашения конфликтов. Я двадцать раз пытался сказать слово этому медведю, Владу. А он даже слушать не стал, обозвал мямлей. Просил дать ему вменяемого лиса. И вы дали леопарда. Тоже на Эл. Я тебе сходу назову у нас лисов с лидерскими качествами. Способно сказать слово. Савелий. Ему еще нет восемнадцати, с ним не стали разговаривать, как несовершеннолетним. Костя. Он с температурой лежит. А с Виталиком что? У него заболело горло. А у Гоши, наверное, понос, да? А как ты узнал? Майконг рыкнул, посмотрев вниз, и в этот момент Леон очнулся и застонал от головной боли. на Лис приложила его так хорошо, что никто не ожидал. «Выкинуть его из логова!» «Я против!» — вдруг выступил один авторитетный отец семейства Лис. «Я тоже!» — включился еще один. «Работайте сообща!» — подхватил третий. Майкук подошел к троим мужчинам и встал напротив. «Что-то тут не так. Ну что?» Лисы всегда очень осторожно относились к другим видам. Даже ему, саванному, иногда было не по себе среди рыжих. Да и соглашался с тем, что соклановцы признают только свой вид. А тут слушают дикого кота. Еще бы шакала поставили во главу. Атмосфера накалялась, становилась густой и невыносимой. Неожиданную разрядку принесла лисичка, рыжей стрелой бежавшая в зал с радостным криком. «Никс с командой вернулся!» И глава с ними. Майконг тут же посмотрел на Леона. Но Леопард сорвался с места и уже несся первым навстречу команде, по пути обнимая Лиса словами. «Ну, а я что говорил?» «Они вернутся. Не стоит беспокоиться».